Он пошел назад быстрыми шагами, спрашивая себя, что ему изобрести завтра, чтобы достать денег. Но, открывая дверь в свою комнату и отыскивая в жилетном кармане спички, он остановился в изумлении, нащупав пальцами монету. Едва успев зажечь огонь, он схватил эту монету, чтобы рассмотреть ее. Это был золотой. Двадцать франков. Он подумал, что сошел с ума. Он вертел и переворачивал монету, стараясь угадать, каким чудом она попала сюда. Ведь не с неба же она упала к нему в карман. Потом вдруг он догадался, в чем дело, и его охватило возмущение. Ведь его любовница говорила об упавшей за подкладку монете, которую находят в дни нужды. Это она подала ему милостыню. Какой позор! Он выругался. Отлично. Я хорошо ее приму послезавтра. Она проведет приятные четверть часа. И он лег спать взбешенный и оскорбленный. Проснулся он поздно. Хотелось есть. Он попытался снова заснуть, чтобы встать не раньше двух часов. Потом сказал себе, это ни к чему не приведет. В конце концов, я должен достать денег. И он вышел, надеясь, что на улице ему придет в голову какая-нибудь мысль. Но мысль не приходила, а он, проходя мимо ресторана, чувствовал такой голод, что слюнки текли. В полдень, ничего не придумав, он вдруг решил. Ба, пойду позавтракаю на 20 франков клотильды. Это мне не помешает вернуть ей их завтра. И он позавтракал в кабачке за 2,5 франка. Придя в редакцию, он вернул 3 франка долга швейцару. Вот фукар деньги, которые вы мне вчера одолжили на извозчика. Он проработал до 7 часов, потом пошел обедать и истратил еще 3 франка из тех же денег. Вечером два бокала пива. Увеличили дневной расход до 9 франков 30 сантимов. Так как он не мог за одни сутки восстановить свой кредит или изобрести какие-нибудь новые источники дохода, то на следующий день пришлось истратить еще 6,5 франков из двадцати, которые он должен был вернуть в тот же вечер, и таким образом он явился на условленное свидание с четырьмя франками и двадцатью сантимами в кармане. Он был зол, как бешеная собака и намеревался сразу выяснить положение. Он скажет своей любовнице, «Знаешь, я нашел 20 франков, которые ты положила мне в карман. Я не возвращаю их тебе сегодня, потому что мои дела в том же положении, и у меня не было времени заняться денежным вопросом. Но я возвращу их тебе в ближайшее наше свидание».